Краткое интервью с юным генуэзцем. «Прежде всего снять галстуки и в карманы», — скомандовал Волька, когда все пассажиры гидросамолета ВК-1 выбрались на берег, а сам ковер гидросамолета исчез по мановению руки хатабыча «Еще неизвестно, куда мы попали». «Почему это неизвестно, какая страна?» «Очень известно, какая страна», — возразил чуть дрогнувшим голосом Сережа. «Смотри!» Низко над морем с глухим рокотом пролетел двухмоторный гидроплан с нарисованными на крыльях опознавательными знаками. «Италия! Мы в Италии!» — не удержался, — и крикнул Женя. «Ох, и востроже нам надо ухо держать!» — предостерегающе сказал Волька. «И главное — поменьше болтать!» «Да нас все равно никто не поймет! Мы ж по-итальянски не умеем!» — фыркнул Женя. «Почему, друзья мои, вас не поймут?» — вступил в разговор Хаттабыч. Раз я с вами, то и вас поймут, и вы будете понимать язык здешних мест. Тем более надо ухо востро, — снова подчеркнул Волька, благодарно улыбнувшись старику. Они покинули бухту и направились к городу, видневшемуся в отдалении. Вскоре показался большой пляж, на котором валялось множество народу. Было удивительно, что никто из лежавших на пляже не пользовался красиво раскрашенными удобными кабинками, а все раздевались прямо на пляже и здесь же около себя хранили свою одежду. Не менее удивительно было и то обстоятельство, что большинство мужчин на пляже были давно небриты. Высокие многоэтажные старинные дома перемежались с не менее древними одноэтажными лачугами. Здесь было жарко и душно а узким грязным улочкам слонялось без дела много взрослых мужчин и женщин. «Очевидно, сегодня выходной день», — сообразил Серёжа и обратился к мальчику, мастерившему кораблик из фанерной коробки. «Скажи-ка, мальчик, у вас здесь сегодня выходной день?» «У вас сегодня воскресенье?» — поправился Серёжа. вот ты сам не знаешь, что сегодня пятница», — насмешливо ответил юный генуэзец. «Тогда сегодня, вероятно, какой-то праздник?» — продолжал свои расспросы Серёжа. — С чего это ты так решил? — укоризненно сказал мальчик. — Если б был праздник, звонили бы в колокола. — Почему ж тогда так много людей гуляет в рабочее время по улицам и валяется на пляже? Неужели это все прогульщики? — Ты, наверное, не здешний, — сурово ответил тогда мальчик. — Одно из двух. Или ты не здешний, или ты ненормальный. — Я не здешний, — быстро проговорил Сережа. — Я вполне нормальный, но я... «Не здешний. Я из... я из Неаполя». «А разве в Неаполе нет безработных?» — усомнился юный генуэзица, снова принялся мастерить свой кораблик. «Иди, иди подальше. У нас в Генуе мальчики не любят, когда к ним пристают с глупыми вопросами». «Действительно, уйдемте отсюда», — нервно сказал Волька, опасливо поглядывая по сторонам. «Пойдемте, о, друзья мои, к морю, дабы я мог немедленно приступить к поискам моего несчастного брата», — предложил хата